69-е. Матерь Агни-йоги. Немалая воли нужна, чтобы устоять в учении, в современных условиях жизни. Это граничит уже с подвигом и геройством, ибо выдерживать натиск противодействующих сил приходится одному и как бы без видимой помощи в окружении непонимания равнодушия к задачам эволюции и вопросам духа. И только сознание пространственного значения несения света помогает выдерживать эту непосильную ношу и двигаться к пути. Велико значение подвига несения света. Кто может его оценить? Все так заняты собою и своими делами, что им не до света и не до вопросов духа. Времени и так не хватает, чтобы управиться с огромной массой мелких житейских хлопот и забот. Люди... полной мелкой занятостью смерть ей полагает предел. Но что же с собой взять туда в мир надземный тем, кто не позаботился о ценности в накоплениях не приходящих сокровищ духа, неотъемлемых даже смертью?